Истории с продолжением. Ирен Федорова. Когда деревья станут большими. Ирен Федорова. Десять лет назад, когда я снимала фильм о ее муже знаменитом офтальмологе Святославе Федорове, мы подружились. И с тех пор дом Федоровых стал для меня родным. Здесь видели мои слезы. Радовались моим успехам и откликались на любой призыв о помощи, но не из благодарности я сделала программу об Ирен. История ее любви к Святославу Николаевичу достойна подражания, но второй Ирен еще не родилось. Как, впрочем, нет и второго Федорова, мужчины дела и слова. Как-то Ирен... предложила своему мужу хорошо бы школу построить в поселке и ровно через год первого сентября в поселке Славина, где живут сотрудники института микрохирургии глаза, детишки пошли в новую школу. Еще один штрих и за несколько месяцев он отреставрировал деревенскую церковь. Год назад, стоя на полуразрушенных мостках у Москвы-реки. Протекающие вдоль институтского поселка Святослав Федоров пообещал жене: "Здесь будет пляж не хуже европейского". Так и случилось. Прошлым летом многочисленные гости Федоровых с удовольствием проводили отпуск в поселке Славино. Я уже не говорю об уникальных операциях на глазах и о том, что в семьдесят один год Федоров ездит верхом и гоняет на мотоцикле. плавает и управляет вертолетом, ну разве можно такого мужчину не любить? Ирен обожает Федорова. Заканчивая программу об Ирен, я задала ей вопрос, который мучил меня с тех пор, как я наблюдаю за их со Святославом Николаевичем отношениями. Вот при такой любви, Ирен Ефимовна, вам не страшно остаться одной? Страшно. И именно потому, что я вряд ли смогу без него жить, мы вместе с ним, наверное, унесемся на небеса. А дети? удивилась я. Дети уже взрослые. А внуки? задумалась Ирен. Недавно я гуляла с нашим старшим внуком, сыном Илинки Славиком, и он мне говорит: бабуля, когда эти деревья, которые мы посадили, вырастут. «Мы будем здесь собираться все вместе и готовить шашлыки!» «Я говорю, Славочка, а ты знаешь, когда эти деревья вырастут?» Он отвечает, «Ну, лет через десять, наверное, вы с дедулей будете ещё живы. А через двадцать лет, когда вы будете уже на небе, мы, как соберёмся, поставим вам тарелочку, рюмочку, положим вилочку, и вы станете наблюдать за нами и радоваться!» Вот такое в нашей семье отношение к смерти. Я не хочу об этом думать, Оксаночка. Сколько проживем, столько проживем. Хорошо бы и счастье наше продлилось подольше. Хочется успеть много доброго людям оставить. И почти каждый раз, приезжая в Славино, я наблюдала такую картину: как только Ирен со Святославом Николаевичем появляются на улице Местные жители кланяются им. В посёлке Фёдоров приютил и беженцев со всех концов бывшего СССР, и талантливых специалистов, оставшихся без работы в период экономического кризиса. Конечно, люди ему бесконечно благодарны. В хозяйстве у Фёдоров выращивают грибы, производят сыр, масло, популярные молочные продукты. В образцовой конюшне – Содержатся лошади, кататься на которых каждые выходные приезжают москвичи. Почти готова гостиница, ни минуты не простаивает спортивно-оздоровительный комплекс. Работают рестораны, яхт-клуб, строится аэродром. На какие деньги, спросите вы? На деньги от продажи супертехнологий МНТК (микрохирургии глаза) и от производства уникальных операций. Плавающие клиники Федорова работают в нескольких странах мира. Но не все приживаются у Федоровых, ни в институте, ни в поселке Славино, никогда не получат вид на жительство лентяи, мошенники, лгуны и аферисты. Федоровым очень трудно понравиться. Помимо безупречных человеческих и профессиональных качеств, все работающие у Святослава Николаевича Должны быть подтянутые, и что очень важно, иметь здоровый вид. Кстати, Оксаночка, в конце 1997 года по приглашению Оксфордского университета Святослав Николаевич выступал в Лондоне. Его лекция была посвящена проблеме, над которой размышляют сегодня ученые всего мира – поиску третьего пути развития государственности. помимо капиталистического и социалистического, рассказав о принципах работы МНТК и хозяйства Славина, мой муж был признан английскими учеными политиком следующего столетия, а журналисты концепцию Федорова назвали выходом из мирового кризиса развития государственности. Ирен с гордостью рассказала о своем муже, а я про себя рассуждала. Как же так получается? Доктором Федоровым возторгается весь мир, политикам и хозяйственникам Федоровым, Европа. Но ни один из российских влиятельных чиновников ни разу за эти годы не посетил хозяйство Святослава Федорова. Почему же этот человек вызывает такое раздражение в собственной стране? Почему женские истории о его жене? Почти год не ставили в эфир. Почему, когда я предлагала коллегам рассказать о том или ином событии в жизни Святослава Федорова, в лучшем случае журналисты морщились, в худшем возмущались. Да надоел этот Федоров. Быть может, я слишком долго прожила в стране, где из каждого чиха раздувают события. Но за пять лет американской командировки... Я привыкла к тому, что люди талантливые и неординарные как минимум почитаются, а то и становятся национальными героями. В России же всех нас, воспитанных по принципу скромность украшает человека, личности яркие, самодостаточные раздражают. Зависть, умноженная на слабую российскую экономику, превращает нас русских людей в монстров. Мы спеваемся, убиваем друг друга, вымираем. Святослав и Ирен Федоровы не бегут за границу. У них нет там недвижимости. Их дети тоже живут в России. Слава Богу. Поэтому лично у меня жива еще надежда, что когда деревья, посаженные Федоровыми в Славино, станут большими, их внуки и мой сын будут жить в другой России. Из писем Ирэн Фёдоровой. «Дорогая Ирэн, я завидую вам. У вас такой муж. На прошедших президентских выборах я голосовала за вашего мужа. Очень жаль, что люди не понимают, кого выбирают. Святослав Фёдоров мог бы в нашей стране навести порядок, оздоровил бы наше больное общество. Люди...» прозрели бы не только физически, не только глазами, но и душами тоже. Мне очень хочется верить, что об этом человеке рано или поздно пойдет по стране святая слава не только как о политике, но и как о гении. Мне вам хочется верить, что за годы, отпущенные вам и вашему мужу, дорогая Ирен, о которых вы вели речь в передаче Обязательно что-то радикально изменится в нашей стране. Ирен, не торопитесь улетать в заоблачные далее, откуда уже не возвращаются. Вы нужны нам здесь, на этой грешной земле. В областной Ивановской газете несколько лет назад была представлена политическая программа Святослава Федорова. Я за эту программу, я обеими руками за Федорова. Ирен, передайте ему привет с уважением Елена Васильевна Терещенко, Ивановская область, город Фурманов. Дорогая Ирен Федорова, мы нищенствуем, помогите, готовы делать что угодно в вашем хозяйстве, не дайте умереть. Игорь, город Саранск. Дорогая жена доктора Федорова, смотрела передачу о вас. И готова была сорваться в ту же ночь, чтобы встретиться с вами и посоветоваться. Не могу придумать, как в моем поселке найти работу. Обило все пороги. Мне сорок девять. У меня двое детей. Я очень хороший массажист. Делаю косметических и лечебные массажи. Второе образование у меня психолог. После обвала рубля в нашем поселке заработать ничего невозможно. Я знаю, что это очень смело обращаться к вам, но вы за меня краснеть не будете. Я пишу письмо и подсознательно чувствую, что унижаюсь. Прошу и даже не знаю точно, как на мою просьбу отреагируют. Войдите в мое положение или хотя бы посоветуйте, что делать. Светлана Симчук, Калининградская область, поселок Колосовка. Здравствуйте. Посмотрела женские истории об Ирен Федоровой. Мне тридцать пять, дочке восемь, сыну десять, мужу тридцать шесть. По образованию я библиотечный работник. Хочу уехать из-за мужа. Надоели его побои, издевательства и надругательства. Боюсь за своих детей. Дочка была такая шустрая, смелая, а сейчас как мышонок, тихая. Сын уже перестал слушаться меня. Я для него не авторитет. Много раз пыталась начать все сначала, но, посмотрев программу о вас, решила попытаться все-таки найти свое место в жизни. Родителей и родни у меня нет. Денег нет. Но вы меня заставили взглянуть на себя по-другому. Не хочу больше разлагаться и ходить с синяками». Я же сильная спортсменка, любила рисовать, петь. Может, посоветуйте, что делать? Я готова на любую работу, только бы уехать из этого кошмара. Я боюсь за своих детей. Лидия, Республика Марий Эл.